Глава 9. В среду 13 марта Гунвальду Ларсону впервые разрешили встать с постели. Он с трудом натянул на себя больничный халат и хмуро посмотрел на свое отражение в зеркале. Халат был на несколько размеров меньше и выленял так, что установить его первоначальный цвет было совершенно невозможно. Потом Ларсон взглянул на свои ноги, обутые в черные шлепанцы на деревянной подошве,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 — Ну, это хорошо. Ты мог бы не начинать каждую фразу с «ну», — раздраженно сказал Гунвальд Ларсон. Рен на это ничего не ответил. — Ну, Эйнар! — Ну что? — сказал Рен и рассмеялся. — Почему ты смеешься? — Просто так. Тебе что-нибудь нужно? В среднем ящике моего письменного стола лежит черный кожаный кошелек. В нем мой ключ зажигания. Поезжай в Булмору и привези мне белые халат и белые шлепанцы. Халат висит в платяном шкафу, а шлепанцы стоят в прихожей у двери. Ну, думаю, это мне по силам. В спальне в комоде есть пакет с эмблемой универмага НК. В нем лежит несколько пижам. Возьми его тоже, слышишь? Все эти вещи нужны тебе немедленно? Да. Эти дураки выпишут меня не раньше, чем послезавтра. Они дали мне серо синий коричневый халат на десять размеров меньше положенного и пару клумпов, похожих на гробы. Как там у вас дела?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 «Какого черта? Что ты болтаешь? Ты что, пьян?» Гунвальд ларсон разговаривал так громко, что палатная сестра вышла в коридор. «Понимаешь, этот мальм...» «Больной ларсон строго сказала сестра, — «так нельзя себя вести». «Заткнись!» — гаркнул вышедший из себя Гунвальд. Сестра была полной дамой лет пятидесяти с решительным подбородком. Она окинула пациента ледяным взглядом и приказала немедленно повести трубку. «Судя по всему, вам слишком рано разрешили встать, больной ларсон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 Она не сводила с него глаз до тех пор, пока он не закрыл за собой дверь палаты. Гунвальд Ларсон хмуро глядел в окно. Окно выходило на север, и он мог видеть почти весь Сёдор Мальм. Ему казалось, что он даже различает верхушку закопченной трубы, оставшейся на месте пожара. «Что бы это всё могло означать, чёрт побери!» — подумал он. И через минуту они, наверное, сошли с ума, Рен и все остальные... В коридоре раздались приближающиеся шаги, Гунвальд поспешно нырнул в постель и попытался выглядеть воспитанным и невинным, совершенно противоестественная затея. В трех километрах от него Рен положил трубку, улыбнулся и постучал указательным пальцем по своему красному носу, словно хотел удержаться от взрыва хохота. Меландер, сидевший напротив него и барабанивший на своей старенькой пишущей машинке, поднял взгляд, вынул изо рта трубку и спросил —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 Меландер придвинул к Ренну несколько скрепленных между собой листков рапорта и сказал возьми с собой, ему будет приятно». рэн посидел с минуту, молча, и сказал «Можешь дать мне десять крон на цветы?» Меландер сделал вид, что не слышит «Ну тогда пять», — через минуту сказал рэн Меландер возился со своей трубкой «Пять!» — упрямо повторил рэн Меландер... Невозмутиво достал бумажник изучил его содержимое, стараясь не позволить Ренну увидеть, сколько в кошельке денег. Наконец спросил, можешь разменять десять крон? — Думаю, смогу. Меландер озадаченно посмотрел на Ренна, потом достал купюру в пять крон и положил ее на рапорт. Рен взял деньги, документы и направился к двери. — Эйнар, — сказал Меландер. — Ну, где ты собираешься покупать цветы? — Не знаю.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 Она была частью его системы. Подробности запоминаются легче, если их записывать сразу и формулировать четко и ясно. Меландеру достаточно было один раз прочесть любой текст, чтобы потом никогда его не забыть. Впрочем, он вообще никогда и ничего не забывал. Делом о пожаре на Шольдгаттон он занимался ровно пять дней с пятницы и закончил его две минуты назад. Поскольку в субботу и воскресенье Меландер не дежурил,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 И, кроме того, Меллендер всегда учитывал высокий риск, связанный с выбранной им профессией, и вел себя соответствующим образом. Он закончил прочищать трубку, набил ее табаком и закурил. Потом встал и пошел в туалет. Он надеялся, что в ближайшее время телефон не зазвонит. Осмотр места происшествия был для Фредерика Меллендера делом привычным, может, даже более привычным, чем для любого другого полицейского в стране. Меландеру исполнилось 48 лет. В молодые годы он учился у таких людей, как Харри Содерман и Отто Вендель. Шведские ученые-криминалисты. Содерман в соавторстве с Джек Коннеллом написал книгу «Современная криминалистика», 1935 год. Вендель и А. Свексен — составители справочника, посвященного методам осмотра места преступления, 1949 год. Читали лекции по криминалистике в высших учебных заведениях. За время работы в отделе расследования убийств, куда он перешел после централизации полиции в 1965 году, он видел сотни самых невероятных мест преступлений и происшествий, в подавляющем большинстве выглядели они совершенно непривлекательно. Однако Меллендер был человеком не впечатлительным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 Ответа на первый вопрос ожидали от патолога анатома из Института судебной экспертизы. Вопрос о причине пожара считался головной болью Меландера, хотя у него никогда не болела голова. В его распоряжении поступили несколько экспертов из пожарного ведомства и Института судебной экспертизы, которые вначале не доставили ему особой радости. Их главный вклад в расследование состоял в том, что они хмурились и напускали на лица загадочные выражения. Меландер сделал несколько сотен фотографий. Когда находили очередной труп, Кристину Модик на следующий день после пожара, Кеннета Рота в воскресенье и Йоррона Мальма лишь в понедельник, Фредрик фотографировал тело под всеми возможными углами и отправлял останки на вскрытие. Трупы выглядели не слишком привлекательно, но поскольку пожар длился недолго, а человеческий организм состоит на 90% из воды, то сгорели мертвецы не полностью, и медицинским экспертам досталось работы В первых протоколах никаких неожиданностей не оказалось. Кристина Модик умерла от отравления окисью углерода. Одетая в ночную рубашку, девочка лежала в постели. Все указывало на то, что Кристина умерла во время сна. В ее дыхательных органах и бронхах обнаружили частички сажи — Обстоятельства смерти Кеннета Рота полностью совпадали с обстоятельствами смерти Модик, правда, во время гибели парень был совершенно голым и находился в полном сознании, из-за попыток спастись Рот сильно обгорел. Он тоже надышался ядовитого дыма, а в его горле, бронхах и легких присутствовала сажа. Однако с Геороном Мальмом дело обстояло по-другому. Мальм действительно умер, лежа в своей постели, но, как удалось установить, полностью одетой. Многое указывало на наличие на нем не только нижнего белья, брюк и пиджака, но и носков, ботинок и пальто. Труп сильно обуглился и лежал в так называемой «позе фехтовальщика», вызванной сокращением мышц после смерти от жара Факты свидетельствовали, пожар начался именно в квартире Мальма. Видимо, он находился в бессознательном состоянии и не пытался спастись, Насчет причины пожара у Меландера уже имелась собственная версия, хотя он и не стал в разговоре с Мартином Бекком и Кольбергом днем в пятницу излагать ее. Пожар начался с какого-то взрыва и затем очень быстро распространился по всему дому. В глубине души Меландер полагал, взрыв стал результатом жара, нагнетаемого горящей золой или тлеющими углями несколько часов подряд. И когда температура превысила определенный предел, оконные стекла лопнули. Вероятно, к этому моменту Йоран Мальм уже умер. Большая часть утвари и мебели у него в квартире, а также пол, потолок и стены расплавились или обуглились. Точнее говоря, Ларсон принял за взрыв мгновенное воспламенение дома, случившееся из-за резкого проникновения внутрь помещения свежего воздуха через первое лопнувшее окно. Естественно, потом наверняка были и настоящие взрывы газовых труб, канистр с бензином или спиртом. Вызвать подобный пожар могла любая мелочь. Брошенная сигарета, искра из кухонной плиты, забытый утюг, тостер, неисправность электропроводки — сотни причин, и большинство из них казались весьма вероятными. Однако во всех этих рассуждениях имелась одна нестыковка, и именно благодаря ей Меландер пока оставил свою версию при себе. Если огонь тлел так долго, что вся квартира Мальма и он сам обуглились, жар должны были почувствовать в квартире наверху, где в это время находились четыре человека. Правда, никакого противоречия Меллендер здесь не видел. Соседи могли спать или находиться под влиянием алкоголя либо наркотиков, а допрашивать их не входило в его обязанности. Во вторник в половине второго Меллендер после скромного обеда у киоска с сосисками на Рингвеген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 В закрытом состоянии они фиксировались штырьками, входящими в пазы фланцев, и не могли открыться случайно, например, от толчка или от того, что кто-то зацепился за них одеждой. Плита присоединялась к газовой магистрали с помощью резинового патрубка. От него практически ничего не осталось, но все же можно было установить, что он красного цвета, около одного сантиметра в диаметре. Он присоединялся к мундштуку, который в свою очередь крепился непосредственно к трубе. Чтобы резиновый патрубок не соскочил с мундштука, он обычно фиксировался хомутиком из оцинкованного железа, затянутым болтом и гайкой. Кроме того, на мундштуке имелся главный вентиль. Оказалось, что вентиль открыт, а хомутик отсутствует на своем месте. Отсутствие хомутика не объяснялось естественными причинами. Даже в том случае, если бы резиновый патрубок полностью сгорел, хомутик или, по крайней мере, его остаток, должен был находиться на месте, так как для того, чтобы его снять, требовалось ослабить болт. Меллендер и его люди около трех часов искали хомутик и нашли. Сделанный действительно из оцинкованного железа, он лежал в двух метрах от мундштука газовой трубы. Хомутик не очень пострадал, гайка и болт оказались на месте, однако болт висел на двух последних витках резьбы.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 Дверь в прихожую полностью сгорела, дверная рама тоже, однако замок сохранился. Ключ торчал изнутри, он немного подплавился, но все же свидетельствовало о том, что дверь была заперта, и к тому же на два оборота. Вскоре начало темнеть, и Меллендер, обдумывая заметно исправленную версию, направился домой, в свою уютную квартиру на Полхэмсгаттен, где его ожидали ужин, несколько спокойных часов у телевизора. И в завершении всего десятичасовой крепкий сон. Переступив через порог, он увидел, что жена уже накрыла на стол в кухне, еда готова, печеные бобы и жареные сосиски. Его шлепанцы стояли на привычном месте у кресла перед телевизором, а кровать, казалось, ждала своего хозяина и повелителя. «Не так уж и плохо», — подумал Меландер. Его жена, некрасивая женщина, ростом около 175 см и с большой обвисшей грудью, страдала плоскостопием. Она была на пять лет моложе мужа, звали ее Сага. Он считал ее очень красивой и придерживался такого мнения на протяжении более чем двадцати двух лет. Она и вправду ненамного изменилась за это время. По-прежнему весила 65 килограммов, а соски ее груди остались маленькими, розовыми и цилиндрическими, как ластик на торце карандаша.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 Весь ее край покрывало что-то желтое и липкое. У полицейского не было сомнений, что это остатки пластыря. Во-вторых, вентилятор, вмонтированный в наружную стену. Вентилятор кто-то забил ватой и остатками полотенца. После этих находок дело совершенно прояснилось. Йоран Мальм совершил самоубийство. Запер дверь и закрыл окна. Зародинул заслонки и заткнул вентилятор. Заклеил пластырем все щели в окнах. Для того, чтобы все кончилось быстро и безболезненно, ослабил хомутик и снял резиновый патрубок. Потом открыл главный вентиль и лег в кровать. Газ, выходящий через относительно широкую трубу, быстро заполнил комнату. Через несколько минут Мальм потерял сознание и максимум через 15 минут умер. Таким образом, наличие окиси углерода у него в крови объясняется отравлением газом. Вероятнее всего, когда начался пожар, Мальм уже был мертв в течение нескольких часов. Все это время газ стремительно выходил из магистрали. Квартира превратилась в настоящую бомбу. Крошечной искорки было достаточно, чтобы произошел разрушительный взрыв газа, и дом взлетел на воздух. Перед уходом с пожарища Меллендер обследовал газовый счетчик и проверил его показания, получив еще одно доказательство в пользу своей версии. Затем он отправился на Кунгшольмсгаттен и доложил о результатах. Факты были бесспорными. Хаммор пришел в восторг и даже не пытался это скрывать. Кольберг подумал, а я что говорил. Потом сказал это вслух и немедленно начал готовиться к возвращению на относительно спокойную Вестберг-картале. Мартин Бэк, казалось, о чем-то задумался, но факты оспаривать не стал и утвердительно кивнул. Рен с облегчением вздохнул.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 Возможно, даже в его собственном кабинете, но проигнорировал этот звонок. Он пошел в гардероб, надел пальто. Его ждали четыре хорошо оплачиваемых выходных дня. Десятью минутами позже, после пяти с половиной дней адских мук, умерла ржеволосая Мадлен Ольсон. Ей было двадцать четыре года.